Глава 60 -я. На простом каменном алтаре лежит невзрачный серый диск На нем нет ни иероглифов, ни рун Никаких бы то ни было знаков, никакого величия, которое я себе представляла, Никакой толпы паломников рядом. Воздух полон влажности от струй водопадов поблизости. Дышится здесь по-особенному легко. Растения вокруг цветут таким буйным цветом, что создается ощущение, что я на тропическом острове, где каждый куст борется красотой цветка за внимание насекомых. На вершине одного из водопадов сидит большая и важная птица и медленно то расправляет, то убирает крылья, словно разминается. Я так и чувствую на себе ее взгляд. Присмотревшись, Замечаю еще нескольких птиц в разных местах. И все они повернуты к нам передом. «Это стражи!» — ловит мой взгляд Тимрат. Рата мы оставили чуть в стороне вместе с кормилицей и вещами. А сюда прошли пешком по извилистой, но широкой тропе. И эта пешая прогулка только подогрела мои ожидания. «Совсем скоро мы узнаем правду». От этого понимания становится волнительно. Тимрад подходит к алтарю и достает увесистый мешочек. Он развязывает тесемки, и с глухим стуком в нишу алтаря сыплются цветные камни, переливаясь на свету. И тут же... О, боги! Прямо из каменного основания алтаря на моих глазах вылезает росток. Он развивается змейкой и пускает ветви в разные стороны. Его корни, бледные и упругие, с шелестом выползают из камня. Это магия. Настоящая магия. «Камни превратились в куст?» Мой голос звучит звонко, но срывается в конце. «Да», — коротко отвечает Темрат. «А потом могут обратиться обратно?» «Все-таки драгоценности как-никак». «Нет». Такова цена артефакта крови. Камни и кровь. Куст покачивается на своих живых корнях совсем рядом, словно нетерпеливый проситель. Мари на руках начинает ёрзать, чувствуя мое напряжение. Сердце колотится где-то в горле. Темрад поворачивается, и его взгляд смягчается, когда он смотрит на малышку. «Сначала Мари», — говорит он. Мгновенная тревога сжимает грудь. Я прижимаю малышку крепче, с подозрением, глядя на безжизненный диск. А как кровь будут брать? Нужно положить ладонь на центр камня, остальное произойдет само собой. Его спокойствие вселяет в меня силы и уверенность. Я взволнованно вздыхаю, но понимаю, что это необходимо. Мы прошли долгий путь для этого момента. Я наклоняюсь с Мари над серым диском и осторожно прижимаю ее ладошку к центру. Камень словно начинает дрожать, а потом на кусте завязываются почки. Куст гордо трясет ими, крутясь в разные стороны. Показывает нам то одну свою веточку, то вторую, словно хвастливая модница. Я смотрю на ладонь малышки. Ни точечки, ни пореза. И Марина удивления довольна. Бросаю вопросительный взгляд на Темрата, «Все получилось?» В моем голосе смешаны надежда и сомнения. «Да». Всего одно слово, но какое же облегчение оно приносит. Тимрат уверенно кладет свою большую ладонь в центр каменного диска. Тот будто вздрагивает, и я ощущаю невидимую волну энергии, что проходит сквозь меня. Я бросаю настороженный взгляд на его лицо. Но Тимрад остается абсолютно спокойным. Только взгляд медленно скользит к кусту. Я тоже перевожу на него глаза. Забываю, как дышать, пока почки, которые образовались после прикосновения Мари, не начинают раскрываться. Куст гордо кружится, шелестит листвой, словно красавица взяла новое платье за подол и кружится перед женихом. «Да, получилось, все хорошо. Значит, Мари — родная дочь Тимрата. Значит, все мои страхи были напрасны. С плеч сваливается груз такой тяжести, что я готова взлететь. Эти двое — родные друг для друга. И это просто прекрасно. Корни двигаются по каменному основанию в нетерпение. Будто как можно быстрее хотят сбежать на землю и укорениться, но вынуждены ждать». Всегда серьезное и немного мрачное лицо Тимрата разом светлеет. Что бы он ни говорил, видно, что он сильно переживал о результатах. Теперь же на его лице легко читается облегчение и радость. А еще какая-то новая эмоция, с которой он смотрит то на меня, то на Мари. Что это? Открытость? Доверие? Надежда? У меня внутри так тепло и хорошо. что я на миг забываю, что тоже должна пройти через прикосновение к камню. Тимрад с нежностью смотрит на Мари и протягивает к ней руки. «Давай подержу, пока ты дотронешься до артефакта». «Точно. Какой интересный артефакт. А следующая стадия какая, если мама тоже родная? Цветы? Как жаль, что я ее не увижу». «С легким сердцем передаю Мари отцу». и он бережно и как-то очень естественно берет ее на руки. Я же легко кладу руку на серый диск, больше не волнуясь. Я знаю, что покажет этот артефакт. Главное, он уже продемонстрировал. Камень прохладный и, на удивление, упругий. Чего просто не может быть из-за его каменной структуры. Невидимая волна снова проходит сквозь меня, и по коже бегут мурашки. Я перевожу взгляд на куст и замираю, не в силах издать ни звука. На ветках среди сочной зелени набухают и раскрываются бутоны, ярко-красные огненные цветы.